Глава 9. Магический источник представлял собой мраморную чашу, вырезанную прямо в породе. К ней вели мраморные ступени, вырубленные нарочито грубо. Гном сразу обратил на них внимание подопечных. Вот, Лэри, взгляните, какой добрый мастер работал. Добрый? удивилась Сая. Да тут идти надо осторожно, чтобы не споткнуться. Не споткнёшься, отмахнулся Армал. Линии от долота поперечные. Зато, когда обратно с мокрыми ногами пойдёшь назад, не соскользнёшь и шею не сломаешь. Ещё посмотри, как мягко ступени, вписанные в окружность чаши. Ровненько, ни на волос отклонения нет. Девушки присмотрелись и действительно сумели уловить ту гармонию, которая добивался неизвестный ему мелеч. Три лестницы закручивались одинаковыми изгибами внутри чаши, позволяя спуститься к горячему источнику, в который игрались саламандры. В центре большой чаши была чаша поменьше. В ней вода прямо кипела, не подойдёшь. Но выплескиваясь через красивые резные отверстия в большую чашу, Вода уже немного остывала, что позволяло магам сидеть на широком парапете и опускать в бурлящую воду руки или ноги. Дальше система труб разносила напитанную магией тёплую воду по всему парку. Здесь даже зимой цветут розы, рассказывал гном, очень ценивший растения, ведь в шахтах их практически не было. Тёплые трубы поддерживают в парке такую температуру, что некоторые растения зимой приходится обкладывать льдом, чтобы они прошли необходимый им природный цикл. Девушки не спешили подходить к источнику. Как и предсказывал Урмал, внизу толпилось слишком много народу, а еще гуляющие над водой теплые и холодные вихри периодически сталкивали кого-то из юных магов в воду. «Такой толчок считается благословением стихии», пояснил бурную радость одного из молодых магов-гном. «Да только ученый совет не доказал, не опроверг пользу от этого купания. А поскольку валятся туда все прямо в одежде да в сапогах, не советую». Лэри и Аградан рассмеялись и действительно не пошли к источнику. Они прекрасно видели потоки стихии и ту кашу, которую устроили жадные юные маги, бесконтрольно пополняя свои резервы. «Ну представьте себе, клубок ниток с приденной доброй хозяйкой. Ровный, плотный, красивый. Прибежали с улицы дети и стали выдергивать из клубка нитки. Один с одной стороны, другой с этой. Тот длинную, тот короткую, а тот сразу пучок отхватил. Что от клубка останется?» Вот и сейчас от ровных и красивых потоков стихии остались лишь разрозненные и растрепанные нити, потому и слетели невезучие маги в бассейн, цеплялись за нити воздушной стихии. А то и саламандры шалили, устав от пристального внимания и попыток приманить их угольками. Налюбовавшись достопримечательностью и сделав себе пометочку, прийти к источнику в тихий будний день, близняшки двинулись дальше. В Королевском парке было на что посмотреть. На широких аллеях выступали танцоры и кукольники, всюду сновали дети. На узких аллеях спрятались оплетенные лозой или виноградом скамейки, укрывающие парочки от посторонних глаз. А еще тут повсюду пахло карамелью, жареными орехами, пирожками, ягодной водицей и мороженым. Впервые увидев палатку, украшенную сверкающим куском магического льда, Ияри восторженно пихнула сай в бок. «Смотри, мороженое!» Темное сразу оживилось, да и гном тоже. Дело было в том, что мороженое придумали люди и готовили его поначалу без всякой магии. Вливали желтки, сливки и сахар в большую кастрюлю, ставили эту кастрюлю на лёд, засыпанный солью, и быстро-быстро крутили. Работа была трудная, долгая, и потому мороженое стоило дорого. Семья Аграда не считалась бедной, но содержание двух башен обходилось не дёшево, особенно потому, что близость разнополярной магии часто выводили из строя амулеты и артефакты. Поразмыслив Про прабабушка Фея сама научилась готовить для праправнучек сладкое лакомство, используя магию, и достигла в этом деле больших высот, ведь прапрадедушка придумал для неё несколько интересных артефактов, облегчающих работу. Так что мороженое с лепестками росы или с чёрной вишней было любимым лакомством близнецов. Они с любопытством подошли к палатки изучать ассортимент под благоразумное бубнение гнома. Так Лери и Аграда узнали, что в столице мороженое производят славенькие маги льда и леводники. Они умеют не только смешать и правильно заморозить все ингредиенты, но и подать его красиво. Например, с ледяной снежинкой или в ледяном, не тающем стаканчике. В самую жару в июне Ее Величество приглашает всех мороженников города на фестиваль в Королевский парк. Тут устраиваются конкурсы на самое вкусное мороженое, на самое быстрое приготовление и на самую красивую подачу. В этом году выиграл парень, свернувший из мороженого розу, а в прошлом году одна девушка вылила шар из карамели и подала мороженое в нем, полив горячим ягодным сиропом. Ох, и вкусно было! Сестрички переглянулись, радуя за старого друга, и снова углубились в список всевозможных добавок, посыпок и сиропов. «Мне фисташковое с шоколадным сиропом», — первая определилась и Яри. «Мне миндальное с вишневым желе», — облизнулся гном. «Мне?» да, — договорится, и не успела. На нее упал ангел. Конечно, темная магичка не человек, просто так с ног не сшибешь. Особенно свалившись с дерева. Ну и ангел не человек, весит изрядно. А уж эти его расправленные крылья... В общем, из-под формы патруля и крыльев торчали только ноги Лэри Аградан. К счастью для всех, Иярия не растерялась. Сдернула с пояс амулет левитации и с его помощью стащила оглушенного ангела на граве дорожки. Очень вовремя. Сэй задыхалась, на губах выступила кровавая пена. В панике Фея выругалась не хуже сержанта патруля и сделала так, как учили, провела руками по телом Сэй, запуская диагностику. Дело было плохо. Перо, дурацкое английское перо, воткнулось между рёбер, и самым кончиком пробило лёгкое. Ах ты, сволочь крылатая. Светлана не церемонилась, развернула ангела к себе и отвесила пару тяжёлых оплюх. Очнулся? Быстро леви, моя сестра умирает из-за тебя. Патрульный ангел взглянул на Яре мутными голубыми глазами, сглотнул, но заплакать не сумел. Зато цапнул флакончик на поясе. Светлая поняла, точнее узнала слезницу, почти такую же, как в участке. Она моментально сорвала пузырек с пояса ангела, скрутила крышку и капнула прозрачной жидкостью в рану. Саю выгнула дугой. Она закричала, отхаркивая сгустки крови, и фея додумалась капнуть еще одну каплю и в рот. Тёмная забила и словно проглотила огонь, а светлая стискивала её руку и умоляла потерпеть, обещая все обезболивающее, которое только найдётся в аптечке. Потом, когда жизнь сестры перестанет угрожать опасность. Мелкие царапины на открытых руках, на лице и шее и яре залечила быстро и уже с обезболиванием. Ранки кровили. Пусть и не сильно, но опасно, поэтому фея аккуратно размазывала ценную субстанцию краем флакона, но как не берегла хрустальные капли, флакончик опустел. Убедившись в том, что сестра не умирает, Яри подошла к ангелу. Не обращая внимания на собравшуюся толпу, приподняла стажера над дорожкой и врезала ему в нос. «А теперь плач!» — заявила она, подставляя удобный кончик с лезвницей к уголку мутного голубого глаза. Несколько хрустальных капель стекло в пузырек, а еще у ангела пошла носом кровь. Но фею это не волновало. Главное — запасти лекарство на случай нового столкновения с крылатым. «Весьма экстремальный способ добыть слезы ангела». Раздался вдруг за спиной яре спокойный голос. Магичка обернулась и уставилась на тёмного в форме патруля. Ваш сотрудник, светлая шипела, как вода на сковородке, практически убил мою сестру второй раз за день. Пусть скажет спасибо, что не ударила в пах. Тёмный склонился над цаей и провёл диагностику. Заметил и остатки пены на губах и шее и разрезы на одежде, и шрамы на открытых частях тела. И тот утренний тоже заметил. Благо испорченные рукава Лэри срезали ещё в участке. Слюну будете добывать так же экстремально? спросил серьёзно. Яри повела плечом, разминая мышцы, как перед тренировкой. Пусть лучше сам залечивает, а то ведь поколечу, жаловаться побежит. Аниль, вам уже лучше? спросил Ангел Тёмный. Сможете убрать девушки шрамы? Золотистый блондин встал, пошатываясь, отвёл крылья назад, чтобы не мешали, но дотянуться до лежащей на земле Саи не сумел. Его повело, и он чуть не зацепил тёмное крыло. Встань на четвереньки, идиот, процодила Яри, не замечая, как окружающие косятся на милую с виду Светлу. Да, в королевском парке их личины снова работали, и Сая выглядела брюнеткой, а Яри блондинкой. Ангел послушно упал на колени и быстро вылезл Сае лицо. Закашлялся, захрипел, сплюнул комок мрака и чуть не потерял сознание. Идиот, она же тёмная. Зачем ты слизнул кровь? Яри просто трясло от гнева. Лэр, капитан, у вас есть крепкое вино? Тёмный понял светлую сразу и снял с пояса флягу. Белоснежный платок протянул гном. Пока обильно намочил ткань вином, фея стирала кровь, ангел присосался к фляге, чтобы прополоскать рот и избавиться от аманации тёмной крови. «Хорошо, прапрадедушка не видит, что этот дурак твоей крови напился!» — бормотала яярия, оттирая кровавые разводы с кожей сестры. «Да он бы этого ангела за яйца повесил!» «А кто у нас прапрадедушка?» Легкомысленным тоном спросил патрульный. Светлая смирила тёмного строгим взглядом и ответила: "Глава рода Аградан, не кромагистр Лурий". Имя произвело впечатление в основном на Ангела. Он быстро закончил полоскать рот и всё же облизал очнувшееся сося лицо, шею и руки. А потом замер, не зная, как быть с порезом на груди. Девушки отправились на прогулку в закрытых дневных платьях. Да, рукав отрезали еще в участке, но в остальном это были приличные узкие одеяния с плотным корсажем и многочисленными нижними юбками, придающими пышность подолу. Рана находилась в нижней части грудины, ближе к талии. Чтобы залезать ее, придется расстегнуть платье и обнажить девушку прилюдно. «Да плюнь ты уже в порез!» — проворчал гном. «Побольше в себе слюны собери и расстарайся! И не болтай потом никому, что плюнул на Лерри!» Ангел покряснил, как девица, и сделал так, как подсказали. «Ну, раз лечение закончено...» вмешался темный. «Может быть, прекрасный Лэри отпустит нас? Необходимо продолжить операцию». И Ярия одарила капитана бешеным взглядом, сая просто мрачным, а вот Рмал вдруг дружелюбно улыбнулся. «Конечно, отпустим. Вот прямо сейчас, не сходя с места». Юный наивный стажер, услышав «отпустим», тут же попытался вскочить и едва не задел крыльями зевак, окруживших лежащую на земле девушку и офицера патруля. А вот капитан тяжко вздохнул и уставился на гнома с великим подозрением. Только завтра все столичные газеты напишут о том, толтермал выдержал паузу. Как патруль сначала едва не убил юную магичку, а потом сбежал, не доставив пострадавшую в больницу. Бедняжка собиралась поступить в Академию магии, а теперь не может и руку поднять. Как она будет завтра сдавать экзамены? Риторический вопрос прозвучал вроде бы ветка в дереве, с которых свалился ангел, но толпа глухо заропотала. Ах да, продолжил гном. И ещё, через часик другой в управление патруля заглянет Лэр Алистер Аградан вместе с супругой. Лэра очень не любит, когда кто-то обижает её девочек. Как только прозвучало имя Лэрри Эвелин, капитан дрогнул. Видимо, был наслышан о её экспериментах и богатой хирургической практике. Сворачивая операцию, махнул он куда-то рукой, потом мрачно спросил: "Если капитан патруля доставит вашу пострадавшую в больницу, этого будет достаточно, чтобы вы не обращались в газеты". «А как же Академия?» — вытаращил глаза Армал. «Лерри не в состоянии будет завтра появиться на экзаменах одна. Ее сестра — хрупкая девушка. Неужели, Лер-капитан, вы позволите свершиться несправедливости?» «Я понял. С темного можно было лепить статую мученика темных веков. Завтра я и стажер Аниэль проводим Лерри Аградан в Академию». «Что ж, полагаю, это...» облегчит ваше положение Лэр. А сейчас вам не кажется, что Лэрю уже слишком долго лежит на холодной земле? Вообще-то она правильно делала, что лежала. После такой опасной раны вскакивать и бежать было бы верхом глупости. И уж дочери Магомедика первой узнает о том, чего после ранения делать нельзя. Так что тёмная понемногу приходила в себя и старалась не двигаться, чтобы не мешать работе исцеляющих амулетов. Но голова работала сама по себе, не желая влекаться на досадные мелочи вроде боли и холода. Лэр, капитан. Удивительно, но патрульный расслышал слабый голос девушки. Что вы хотите, Лэрри? с ноткой усталости произнёс мужчина, осознавая, что вся операция пошла псу под хвост, и ближайшие 2 дня он будет нянчиться с дочками другого капитана по вине стажёра. И спихнуть на парня ответственность нельзя. Если он снова поцарапает эту симпатичную тёмную сестричку, размажет его подорожки и будет в своём права. Что за операцию мы нечаянно прервали? Вот этого не надо, тоскливо подумал Мак, понимая саю земли, однако всё же ответил. Мы ловили в королевском парке очень неприятного типа лери. Похитителя магичек, известного как Серебряный эльф. В это время года он прогуливается в самых крупных парках, выбирает в толпе будущих студенток, знакомится, приглашает в кафе. «Там девушке становится нехорошо, и благородный Лэр провожат ее домой», — дополнила его рассказ Сая. «Вы хотели поймать его на горячем? Серебристого блондина с прозрачными серыми глазами и гипно-перстнем на левой руке?» «Вы его знаете?» — забывшись, капитан тряхнул темно так, что та застонала. «Простите, Лэри», — торопливо извинился патрульный. «Так вам знаком этот тип? Он крутился в хода в парк», — объяснила идущая рядом Яри. «Мы поставили на него метки». "Метки?" почти простонал капитан. "Похоже, эти провинциальные девицы завалили ему операцию, к которой отделение готовилось полгода." "Маячок и Правда Руб" спокойно подтвердила Светлая. "Помогите нам добраться до гостиницы, и мы дадим вам его координаты."